20 июля. Среда. «Расплата неминуема», — произнес Кровосос привычным безжизненным голосом. «Что бы вы ни делали, как бы ни старались улизнуть, все зря. Если на вас есть грех, вам придется заплатить его цену. Не искупить, а заплатить. Искупление, если вам повезет» случится позже. На этот раз кровосос обошелся без эффектных кадров с летучими мышами и растерянными полицейскими. Впрочем, в этом не было необходимости. Зеваки сняли вскрываемый автомобиль с разных ракурсов и заполонили сеть экстренными видео. Собрали положенные лайки, но такого успеха, как Регина, не добились. То ли потому, что свидетелей оказалось много, то ли потому, что только первый свидетель вызывает интерес, остальные воспринимаются обыденно. Видео, конечно, смотрели, но все ждали послания кровососа, которое вышло в половине первого ночи. Вербин посмотрел его четыре раза и особое внимание уделил финалу. «А тому, на ком грехов больше, больше и достанется. Его плата...» «Самое тяжкое. Дракула в крови купается, в крови сдохнет». «Дракуле приготовится», — пробормотал Феликс и улыбнулся подошедшей девушке. «Он здесь», — прошептала Криденс, поцеловав Вербина в щеку. «Смазливый брюнет, среднего роста, среднего сложения, хороший летний костюм голубого цвета». Сегодня явился стелохранителем, но тот не приближается, торчит за столиком у окна. «Деликатный. Воспитанный». «Спасибо, дорогая». «Обращайся», — улыбнулась девушка и выскользнула из-за столика. И почти сразу, не прошло и минуты, к Вербину подсел смазливый мужчина среднего роста и среднего сложения, облаченный в летний голубой костюм и белую сорочку. Неброские швейцарские часы, элегантный перстень на мизинце. Фронт. «Вы позволите?» «Зависит от того, зачем вам это нужно», — пожал плечами Феликс. «Это нужно вам». Катя поставила перед мужчиной его чашку кофе. «Я всего лишь поговорить». «Вы знать кто я». «А я занимаюсь торговлей дорогими шкурами», — ответил Голубой костюм. «Насколько дорогими?» «Наилучшей выделки», — подчеркнул Голубой костюм. Занятием своим он не хвастался, но ну и не стеснялся его. «Кстати, неплохое заведение. Не разбавляют виски и не обманывают сортом. К вашей подруге заглядывают некоторые мои клиенты». От них я и узнал, что вы тут бываете. Я знаком с вашей репутацией, Феликс, уважаю ее, и сразу хочу договориться о том, что наш разговор не будет иметь последствий. Я не буду считать, что оказал вам услугу и, соответственно, чего-то требовать сейчас или в дальнейшем. Вы же должны пообещать, что сосредоточитесь только на полученной от меня информации, и забудете, кто вам ее дал. Я не собираюсь участвовать в следственных действиях и тем более становиться свидетелем. Если ко мне заявятся ваши люди, я буду все отрицать. Мы договорились? Разумеется. Вербин ожидал услышать нечто подобное и потому согласился без раздумий. Торговец дорогими шкурами не станет являться ради ерунды. «У него, судя по всему, есть важная информация, условия получения которой оказались более чем приемлемыми». «Расписку требовать не буду», — пошутил голубой костюм. Кофе остыл, поэтому допивать его он не стал. «Я насчет кровососа. За вашим расследованием следит все общество, но я, как вы понимаете, делаю это с особым вниманием». «Ваш товар находится в зоне риска». «Совершенно верно», — кивнул голубой костюм. «До сих пор мне нечего было вам предложить, и я оставался сторонним наблюдателем, но при этом внимательно проверял своих подопечных. И недавно, к сожалению, обнаружил печальное совпадение. Вы сообщили, что на ягодице второй жертвы была татуировка». А мои помощники не могут связаться с девушкой, у которой из всех особых примет есть только это — татуировка на левой ягодице. Я очень хочу ошибиться, но счел своим гражданским долгом поделиться с вами подозрениями. Как ни странно, торговец с дорогими шкурами произнес последнюю фразу так искренне и органично, что прозвучало она естественно и абсолютно без пафоса. Гражданин в голубом костюме решил исполнить свой гражданский долг. Что может быть естественнее? Хоть благодарность выписывай от московского управления. «Как зовут?» «Исчезнувшую девушку?» «Шмыга, Диана Станиславовна, 26 лет». Голубой костюм положил на стол флешку и мизинцем подвинул к Вербину. «Там файл о ней, фото, ссылки на соцсети». Другими словами, вся необходимая информация, включая, разумеется, адрес. Удачи. Но прежде чем он поднялся, Феликс, не прикасаясь к флешке, поднял указательный палец и произнес. «Пожалуйста, еще пару вопросов. Мы ведь больше не увидимся, а в файле вряд ли есть нужные мне ответы». «Что вы хотите знать?» — голубой костюм не удивился. «У Шмыги были враги?» «Что вы имеете в виду?» «Именно то, о чем спросил, без всякого подтекста», — объяснил Вербин. «Известно ли вам о людях, с которыми у Шмыги были настолько плохие отношения, что ей могли желать смерти?» Несколько мгновений торговец с дорогими шкурами смотрел Феликсу в глаза, после чего едва заметно улыбнулся и медленно произнес. «Я думал, мы говорим о маньяке, в смысле о серийном убийце. Мы обязаны проверять все версии, в том числе версию предумышленного убийства. Да, вы помните мой вопрос?» Он помнил. У Дианы, безусловно, были недоброжелатели и были коллеги, которые очень плохо к ней относились как в любом другом женском коллективе. Наши сотрудницы встречаются нечасто, но когда встречаются, их взаимоотношения мало чем отличаются от отношений в какой-нибудь бухгалтерии. «А среди ее постоянных...» «Пожалуйста, обойдитесь, без слова клиент», — мягко попросил голубой костюм. «Друзья?» «Прекрасный выбор». Вербин не отказал себе в удовольствии сделать человеку приятно. Среди постоянных друзей Дианы есть люди, которые относились бы к ней как недоброжелательницы из бухгалтерии, или хуже. Мне трудно ответить на ваш вопрос по той причине, что если моему другу что-то не понравилось, он об этом говорит. Если он об этом не говорит, я ничего не знаю. Диана пользовалась популярностью, и негативных откликов на нее не было. Сама она тоже ни на кого не жаловалась. Феликс видел, что торговец с ним честен. Не было ни одной причины, чтобы он, добровольно явившись с информацией, стал бы врать сейчас. Голубой костюм был, очевидно, умен и прекрасно понимал, о чем его будет спрашивать полицейский и хочу сразу предупредить насчет друзей среди них есть такие имена которые не то что произнести подумать страшно и я сейчас не шучу феликс поверьте на слово советуете не проверять да проверяйте ради бога я их не назову но вы возможно сумеете вычислить эти имена по своим каналам каким то образом связав с дианой но когда узнаете «Поймёте, что лучше не проверять. Да и не те эти люди, чтобы быть кровососами, если честно. То есть они сами по себе кровососы, но в хорошем, законопослушном смысле слова». «Каждое имя из списка друзей Дианы вызывает у вас дрожь». Вопрос заставил собеседника задуматься почти минуту голубой костюм прикидывал как далеко может зайти в своей откровенности но в конце концов ответил именно так как надеялся вербин я пришлю вам список тех кто меня не пугает возможно он кажется вам полезен благодарю это мой гражданский долг рассмеялся голубой костюм похоже ему нравилось повторять эту фразу Мы закончили. Простите за торопливость, но я и так затянул завтраком. Последний вопрос. Надеюсь, вы не можете созвониться только с этой девушкой. Они продолжили умирать, одинокие старые женщины по естественным причинам, но почему-то одна за другой. Мартынов пытался убедить себя, что в череде смертей виновата установившаяся в городе жара, принесшая жуткую, тяжелую духоту, но не мог объяснить, почему печальную статистику почти не пополняют одинокие старые мужчины. «Мария Ивановна Сундукова, 78 лет». Сидящая напротив женщины всхлипнула. Ни дочь, ни вестка. Сын Марии Ивановны устроился в угловом кресле и, не отрываясь, смотрел на свои руки. Молчал. Это он обнаружил умершую мать и, похоже, до сих пор не мог прийти в себя. В полной прострации позвонил жене, потом рыдал. К приезду Мартынова успокоился, но замкнулся и говорил «очень-очень мало», отвечая на вопросы или односложные, или коротко. Поэтому основной разговор участковый вел с его женой. «Хронические болезни у Марии Ивановны были?» «Нет», — вздохнула невестка. «Самочувствие, как говорится, согласно возрасту, но хронического ничего не было», — помолчала. «Мама Маши крепкой была, ходить ей стало трудно в последнее время, поэтому и на дачу ехать отказывалась». Коля как раз приехал, чтобы уговорить ее по такой жаре в городе сидеть последнее дело. А я как раз в отпуск собралась, там бы за ней приглядела». Но вышло иначе. И опять знакомые обстоятельства. Закрытая изнутри квартира, спокойно лежащая в собственной кровати покойница и открытое окно. На этот раз дерево рядом не оказалось, зато была водосточная труба, и промежуточный карниз, достаточно широкий, чтобы по нему смог пройти кот кот Мартынов подумал о нем в то самое мгновение, как увидел распахнутое окно, однако спешить с расспросами не стал и лишь сейчас поинтересовался. «Скажите, пожалуйста, у Марии Ивановны были домашние животные?» «Нет», — качнула головой женщина. «Мама Маша как раз не хотела никого заводить. Говорила, что грязи от них много, а толку нет». «К ней кот стал приходить», — вдруг сказал сын. И Мартынов едва не подпрыгнул на стуле. «Кот». «Какой кот?» — удивилась женщина, поворачиваясь к мужу. «Откуда ты знаешь?» «Мама рассказывала», — ответил тот, продолжая смотреть на руки. Она курьера встречала, по магазинам ведь давно не ходит. Дверь открыла, а курьер спрашивает, это не ваш котик у порога. Мама смотрит, сидит кот большой, у самой двери, и на нее смотрит. Сказала нет, забрала продукты, дверь закрыла, а минут через двадцать думает, дай проверю. Открыла дверь, а кот сидит, и стала его подкармливать. Хотя он не выглядел голодным, как мама говорила. «Ухоженный такой, большой. Вы его видели?» Мартынов постарался перебить мужчину очень мягко, плавно, и у него получилось. «Да», — кивнул тот. «Один раз я пришел без предупреждения, открыл дверь своим ключом, зашел в гостиную. мам сидел на диване, а кот сидел у нее на коленях. Даже не сидел, стоял, передние лапы поставил маме на грудь и громко урчал» как будто разговаривал с ней. Когда я вошел, он спрыгнул и убежал в спальню. Мама сказал что кот боится чужих. Ну, «Знаете, он такой здоровый, что это чужие должны его бояться!» Мужчина грустно улыбнулся. «Я нигде не увидел миски или блюдца», — объяснил участковый Вот и удивился. Кот не жил у мамы, иногда приходил. Она была ему рада. «Вы можете его описать?» «Кота?» «Да». «Зачем?» — удивилась женщина. На этот вопрос у Мартынова ответа не было. Однако ему повезло. Мужчина то ли не расслышал реплику жены, то ли решил не обращать на неё внимания и прежним, несколько отрешённым тоном, рассказал. «Описывать, честно говоря, нечего. Очень здоровый чёрный кот, но не Мэйн-кун». «Скорее, сибирский. Мордатый такой!» «А глаза?» «Зеленые». «Зеленые», — повторил Мартынов, припоминая ухоженного зверя из грязных небес, здоровенного и угольно-черного бая. «Зеленые». Известие о том, что в расследовании случился долгожданный прорыв, произвело ожидаемый фурор. Анзоров, которому Шиповник позвонил в первую очередь, сначала проорал что-то неразборчивое, затем сообщил, что идет на доклад, и приказал держать его в курсе дела. Шиповник постарался эмоции сдержать, но получилось так себе. После звонка Анзорову выдержал короткую паузу, обдумывая дальнейшие шаги, и взял в руку распечатанную объективку на предполагаемую жертву. — Шмыга Диана Станиславовна, двадцать шесть лет, уроженка Ивана Франковска, в России восемь лет, официальный род занятий учащиеся. — В двадцать шесть лет? — удивился Кайло Иванов. — Люди и в пятьдесят поступают, — пожал плечами шиповник а у Шмыги, благодаря справке из какого-то частного заведения, было прекрасное обоснование пребывания в стране. Короткая пауза. Было. Подполковник бросил лист бумаги на стол и протянул. Вторая, значит, жертва определена. Что с жертвами один и три? Мой новый знакомый пообещал выяснить, с кем общалась Шмыга, и позвонить. — И еще он пообещал сдать тебе имена ее постоянных клиентов, — припомнил подполковник. — Так точно. — Позвонит? — Уверен. — Почему? — Потому что он сам пришел. — Насколько ему можно доверять? — подал голос Колыванов. — Как и любому информатору, — тут же ответил Вербин. — Может ли он ошибаться? — Безусловно. Сейчас ли и ишмыга запросто могла отправиться куда-нибудь на отдых, не поставив его в известность, хотя он уверяет, что такое невозможно. Есть ли вероятность, что он сознательно мешает расследованию? Мне кажется, нет. Потому что сам пришел. Потому что кровосос всех достал. А если убитые женщины действительно <кхм> сотрудницы моего нового знакомого, то понятно, почему он разозлился. «Думаешь, он поэтому пришел?» «И поэтому тоже», — медленно ответил Вербин. «Перед тем, как расстаться, я задал этот вопрос, и он сказал, что больных зверей нужно отстреливать». «Мы их задерживаем», — строго заметил Шиповник. «Я процитировал», — уточнил Феликс. «У этого человека свой взгляд на мир». Обсуждать философию сутенера подполковник не стал. «Кровосос напрягает нас. Мы нервничаем и в какой-то момент начнем напрягать бандитов. Бандиты это понимают и играют на опережение, сливают информацию, которая у них есть. Мы сразу объявили о ране на ягодице второй жертвы, но ну, твой парень явился только сейчас». Уверен, он притормозил, чтобы получить добро от своих. «Скорее всего», — поддержал шефа Гена и посмотрел на напарника. «А ты что скажешь?» «Я скажу, что в оригинальной книге у Дракулы было три странные сестры. Блондинка и две брюнетки. Сейчас они убиты. И, исходя из заявлений кровососа, следующей жертвой станет...» «Дракула!» «Тот, кого Кровосос назначил на эту роль», — ответил Феликс. «Следовательно, три девушки с ним как-то связаны». «Полагаю, он их постоянный клиент». «Это первое, что приходит в голову», — согласился Колыванов. «В противном случае Кровососу не было никакого смысла скрывать их личности, чтобы клиент не испугался». «Зачем ему вообще убивать этих, как ты выражаешься, сестер?» Обратился к Вербину подполковник. «В чем смысл?» «Сделать красиво?» «Предположил Гена. Мы ведь говорили, что кровосос — личность творческая». «Я считаю, что убийствами проституток кровосос специально привлекает максимальное внимание к происходящему и личности Дракулы, которого хочет максимально вымазать в грязи». «То есть допускаешь мотив личной мести?» Мотив очень страшной личной мести. Такой мотив, из-за которого Кровосос с легкостью убил трех ни в чем не повинных женщин. «Мы не знаем, насколько они не повинны», — заметил подполковник. Замечание повисло в воздухе, поскольку генов вставил свое. Но тогда выходит, что Дракула напрямую связан с Кровососом. «К сожалению, не обязательно», — не согласился Вербин. Вполне возможно, что обида была нанесена несколько лет назад, после чего их пути разошлись, и сейчас Кровосос не входит в круг близких знакомых Дракулы. «А если обида была страшной, то о ней может никто не знать», добавил подполковник. «Кроме Дракулы и Кровососа», — уточнил Феликс. «Кроме Дракулы и Кровососа», — согласился Шиповник. «Была там обида или нет, мы, если и узнаем, то позже. А пока давайте сосредоточимся на отработке того материала, который у нас появился. Изучите окружение шмыги, возможно, вы узнаете имена подруг, то есть имена других жертв, раньше, чем их сообщит сутенер». «А сутенер не может оказаться Дракулой?» — неожиданно спросил Колыванов. Три его девочки, а затем он сам. Связь более чем очевидная. Интересная мысль, — прищурился шиповник. И посмотрел на Феликса. Что скажешь? Твой новый знакомый не просил защиты? Не намекал на нее? Не намекал. И сразу сказал, что больше не хочет со мной встречаться. А во время разговора держался абсолютно спокойно, не демонстрируя внутреннего напряжения, — ответил Вербин. Я, конечно, покручу эту версию, но сильно в ней сомневаюсь. «Почему?» — кажется, Колыванов слегка обиделся. «Сейчас». Феликс помолчал, сначала окончательно сформировал мысль, затем подобрал слова. «В глазах нашего общества проститутки часто представляются жертвами сутенера, несчастными женщинами, которых обманом или силой заставляют продавать себя» а кровосос пытается сформировать образ борца со злом, пусть и очень жестокого. В этом смысле убийство сутенера оправдано, а вот убийству проституток нет. Слишком надумано. Но абсолютно верно на смысловом уровне, — не согласился с Колывановым шиповник. Кровосос умен и щепетилен в деталях, и ни за что не пропустил бы то, о чем сказал Феликс пауза. «Однако твоя версия приводит нас к выводу, что убитые проститутки в чем-то крепко провинились, во всяком случае по мнению Кровососа, и об этой их вине он обязательно заявит после убийства Дракулы». «Интересно», — протянул Вербин. «Интересно», — согласился Шиповник. «То есть теперь вам нужно прикидывать, в чём могли быть замазаны девочки?» «Понял. Но я бы намекнул сутенёру, что он может оказаться под ударом», — добавил Колыванов. «Бывает так, что самая дурацкая версия оказывается правильной». «Я обязательно упомяну об этом, когда он позвонит», — пообещал Вербин. «Но хочу обратить ваше внимание ещё на один момент». Единственная жертва, у которой была примета, стала второй. На теле следующей жертвы ничего привлекающего внимания не обнаружено. Почему кровосос не убил шмыгу последний Он бы выиграл больше времени. «Оно ему не нужно», — догадался шиповник. «Он не на шаг впереди, а на два или три». «О чем вы говорите?» — нахмурился Колыванов. «Дракула...» «Уже у кровососа», — ответил Феликс. «И, возможно, убит». «Очень хотелось его разбудить». Так сильно хотелось, что убийца едва удержался, особенно после того, как представил изумленный взгляд, громкий крик — это что, шутка? И то, как крик переходит в мольбы и рыдания. Убийца представил, как рассказывает Дракуле о том, что уже сделано. Рассказывает с улыбкой, глядя прямо в глаза. Рассказывает громким, спокойным голосом. Рассказывает, не забывая ни об одной детали. Рассказывает и впитывает источаемый Дракулой страх. Впитывает то, чего ему так недоставало в общении с проститутками. Нет, это будет не страх, животный ужас. Никогда в своей дурацкой жизни Дракула не испытывал ничего подобного. И в тот момент, когда он осознает, что происходящее не злая шутка, а беспощадная правда, его охватит дикий ужас, впитать который убийца жаждал всей душой, зная, что получит невероятное наслаждение. Наверное. Это самое «наверное», означающее, что убийца до сих пор не насладился страхом жертвы и вызывало желание разбудить Дракулу. Но убийца сумел его подавить, стиснул зубы и медленно, очень медленно закончил вносить последние штрихи в картину, которую приготовил благодарным зрителям. Затем отошел к дверям, в этот момент его уже отпустило желание устроить драку или сеанс пробуждения с последующей истерикой и внимательно оглядел комнату. Нет сомнения, что всё на своих местах. «Каждая имеющая смысл деталь расположена там, где смысл подчеркивается, а элементы, добавленные для красоты, придают картине изящную законченность». «Замечательно», — негромко произнес убийца, — «все так, как должно быть». Оставалось надеяться, что полицейские приедут достаточно рано, чтобы насладиться зрелищем при естественном освещении. На взгляд убийцы в электрическом свете созданная им картина теряла в яркости. Но в сущности это уже мелочи. И по большому счету плевать, повезет полицейским увидеть замысел во всей красе или нет. Убийца сомневался, что среди стражей порядка найдутся подлинные ценители прекрасного. «Можно уезжать». И его окутала легкая грусть художника, закончившего великолепную работу. Время вышло. Все, что должно было прозвучать, прозвучало. Теперь же слово возьмут публика, ценители и критики. Слов будет много. Убийца заранее предвкушал, как его картина отразится в сети — Но то будут чужие слова. «А все ли сказано мной?» Несколько мгновений убийца размышлял на эту тему, после чего вернулся к Дракуле и проникновенно, словно жертва могла слышать, произнес. «Ты тоже ничего не почувствуешь. Просто умрешь, не испытав тех мучений, которые заслуживаешь, которые тебя уготованы». Ты просто умрешь и проснешься в аду. Больше негде. И там, я верю, ты доберешь свое. Получишь все, что тебе полагается, и даже с лихвой. И то, что ты умираешь в тишине и покое, рассматривай как последнюю милость. Как мою милость, которой ты не заслуживаешь. Забывшись, убийца протянул руку, собираясь прикоснуться к плечу Дракулы, но тут же отдернул ее. «Я понимаю, ситуация для тебя не самая приятная, но что делать? Когда-то это должно было случиться, потому что за все в этой жизни нужно платить. И за хорошее, и за плохое. Заплатить придется полную меру, и вопрос лишь в отсрочке». Кому-то ее не дают, и воздаяние прилетает мгновенно. Согрешил – получил. Кому-то выпадают долгие годы, а то и десятилетия. Но знаешь, вместо того, чтобы использовать отсрочку для искупления вины, люди продолжают жить обычной жизнью. Не пытаются спастись и не задумываются о том, что совершенная однажды мерзость неуклонно разъедает их души, выбирая из них последние остатки света. В твоем случае все было именно так». Убийца вздохнул. «Но, возможно, тебя утешит тот факт, что о твоих последних минутах будет снят фильм. Не очень длинный, но запоминающийся». «Они плохо устраиваются в Москве, молодые студентки» оценил Колыванов, выходя из машины. «Ты бы мог снимать здесь квартиру?» Дом, в котором жила Диана Шмыга, располагался неподалеку от станции метро «Таганская» и представлял собой кирпичную семиэтажку, пусть не бизнес-класса, но вполне добротную. «Меня и мой район устраивает», — проворчал Вербин. «Ах да, все время забываешь, что ты мальчик из центра». — Ты что, карту города забыл? — притворно удивился Феликс. — Самотёчные переулки за садом находятся, так что живое, можно сказать, на выселках. Ну, — Ладно, ладно. Ты понял, что я имею в виду. Девушка неплохо зарабатывала. Девушку вставили в приличную обойму, и она просто не имела права снимать с подругами однушку в мытищах. Хотя наверняка начинала именно с однушки в Мытищах, или в Балашихе, или в Коммунарке. Все мы с чего-то начинали. Вместе с оперативниками к дому подъехал микроавтобус с экспертами. Что же касается силового сопровождения, то от него Вербин отказался, сказав, что не ожидает сюрпризов и готов нести личную ответственность за любую проблему. Шиповник Феликса поддержал — поэтому во дворе дома к представителям Петровки присоединились не бравые автоматчики в полной выкладке, а опер из окружного убойного отдела и участковой. И хозяин квартиры, которого по приказу Вербина разыскал участковый, и который, к счастью, оказался в Москве, а не грелся под каким-нибудь южным солнцем. И он очень сильно разволновался, увидев на плече одного из экспертов сумку со слесарным инструментом. «Вы будете ломать дверь?» «Вы сказали, что у вас нет запасного комплекта ключей», — напомнил участковый. «Таковы условия аренды», — развел руками хозяин квартиры. «Диана на нем настаивала, и мы договорились». «Скорее всего, за небольшое увеличение арендной платы, но сейчас это не имело значения». «А нам нужно попасть внутрь». «Вы будете ломать дверь?» «Нет, не будем». Тогда зачем вам инструменты? Владелец дорогой недвижимости был далек от понимания тонкостей слесарного дела и явно предполагал, что массивную металлическую преграду, которую он возвел на входе в квартиру, можно снести набором отверток. «Я вашу дверь даже не поцарапаю», — пообещал эксперт, снимая с плеча сумку. «А вас мы пригласили как владельца, чтобы вы присутствовали при вскрытии квартиры» сообщил Феликс. Люди позади вас понятые. За их прибытие отвечал участковый и с одним из понятых, мужчиной постарше, владелец квартиры поздоровался за руку. Молодого проигнорировал. «Вам известен код сигнализации?» «Конечно!» Хозяин дернул плечом. «Диана казалась очень адекватной и аккуратной квартиросъемщицей. Она ни разу не задержала платеж». Пускала в квартиру по первому требованию. У меня не было никаких оснований не доверять ей. Все это он уже излагал участковому, причем теми же самыми словами, но счел необходимым повторить вновь прибывшим сотрудникам. «А что случилось?» — поинтересовался знакомый и понятой. Хозяин квартиры посмотрел на Вербина. «Девушку убили», — коротко ответил Феликс. «Здесь?» Вербин посмотрел на тяжелую железную дверь, потом на понятого, потом отвернулся, ухитрившись сохранить на лице непроницаемое выражение, и ответил. «Нет, не здесь». «А где?» «В другом месте». «Тайна следствия, понимаю». Понятой оказался смышленым. Второй, возможно, был таким же, но помалкивал, и потому нравился Вербину намного больше. «Если что, мы тут не слышали ни выстрелов, ни ссор каких». «Понятно», — кивнул Феликс. «Я чуть позже запишу». «Но ее, конечно, могли отравить». «Когда откроют дверь», — заволновался хозяин квартиры, представив гниющее в гостиной тело. «Прямо на ковре гниющее, и, возможно, ковер безвозвратно испортивший». «Уже открыл», — отозвался эксперт. «Уже?» «А чего тянуть?» — эксперт потянул за ручку, и тяжелая дверь отворилась. «То есть вы любой замок можете вскрыть?» — присвистнул молодой понятой. «Только в интересах службы». «А, ну да, я так и подумал». Окончание фразы Вербин не услышал. Прошел в прихожую. Квартира оказалась не очень большой, но достаточно уютной, ухоженной, обставленной современной мебелью. Несмотря на слой пыли, чувствовалось, что Диана терпеть не могла хаос. Все вещи находились на своих местах, посуда вымыта, мусор вынесен, в холодильнике отсутствуют скоропортящиеся продукты, в шкафу-купе царит идеальный порядок. А там, где пыль не могла скопиться, ее не было. «Я посоветовал Диане домработницу», — рассказал хозяин квартиры. яна поблагодарила меня и пользовалась её услугами». «Мы знаем», — кивнул Феликс. С домработницей участковый тоже сумел связаться, но она, в отличие от хозяина квартиры, десять дней назад отправилась на малую родину. Сразу после того, как нашла отпечатанную на принтере записку, уехала в отпуск до конца месяца. «Здесь полный порядок», — произнёс один из криминалистов, не входя в гостиную. «Да, собиралась Диана без спешки», — согласился Феликс. «Но собиралась ли?» — Колыванов указал на стоящий в углу шкафа купе чемодан. «Да и вещей на полках изрядно», — заметил Вербин. «Так что если она куда и собиралась, то разве что в гости. На дачу на выходные. Или так?» Но выходные затянулись и закончились совсем не так, как предполагала девушка. «Феликс, пройдите, пожалуйста, в спальню», — попросил один из криминалистов. «А я могу посмотреть?» — спросил хозяин квартиры. «Оставайтесь в коридоре», — попросил Колыванов, придержав мужчину за плечо. И поэтому оказался в спальне на пару секунд позже Вербина. Остановился рядом с напарником, проследил за его взглядом и тихо выругался. На подушке лежал лист бумаги, на котором чернела издевательская фраза. «Ну, наконец-то!» «Мы неравнодушны». Просто большой город задает слишком быстрый темп, и мы несемся по жизни вскачь, отчаянно боясь споткнуться, и потому нечасто смотрим по сторонам. Мы неравнодушны, у нас просто очень мало времени, и каждая секунда на счету. Когда мы останавливаемся, то становимся участливыми и заботливыми, но останавливаемся мы редко и уж совсем редко заглядываем в окна старых домов, даже очень красивых. А этот дом был именно таким, старым и необыкновенно красивым. Выстроенный в конце девятнадцатого века в модном русском стиле, он привлекал внимание и тогда, и сейчас, через сто с лишним лет, одновременно напоминая и классическую боярскую усадьбу, и небольшой европейский дворец. Дом не был древним, но казался таковым, и туристы любили его фотографировать и фотографироваться рядом. Но сегодня туристов было на удивление мало, даже туристические автобусы проезжали нечасто. Обычные автомобилисты стремились как можно быстрее проскочить Якиманку, пока она свободна, торопясь попасть на Ленинский проспект или опасаясь встать в пробку на Большом Каменном мосту. Прохожие тоже не задерживались и никто не увидел или не обратил внимания на появившуюся в окне второго этажа девушку. Очень бледную брюнетку, одетую в кружевное белое платье. Девушка казалась грустной или несчастной. Точнее, сначала грустной, но если приглядеться, то через несколько мгновений становилось очевидно, что девушка несчастлива. Но это если приглядеться если... Девушка долго, минуты две, смотрела на проезжающие по большой екиманке машины, на дома на той стороне, на редких прохожих, затем сделала шаг и коснулась оконного стекла кончиками пальцев и всхлипнула, окончательно превратившись в глубоко несчастное существо, а через мгновение в бешено злое существо. Бледное лицо обратилось маской ненависти. Тонкие пальцы скрючились, словно сведенные судорогой. Стали длиннее. На них появились крепкие когти черного цвета, очень острые на вид. Девушка отвела правую руку назад, чуть приподняла, изготовившись ударить по стеклу. Но неожиданно замерла. В последний перед ударом момент. Увидела черного кота. Большой зеленоглазый кот важно шел по другой стороне широкой улицы, метрах в пятидесяти от стоящей в окне девушки. Но она хорошо его разглядела и замерла с занесенной для удара рукой. А кот почувствовал взгляд, остановился, повернул голову и посмотрел девушке в глаза. Во всяком случае, ей так показалось. Они смотрели друг на друга молча. Они, конечно, не могли кричать друг другу. Окно плотно закрыто, улица широкая, городской шум уносит голоса. И потому стояли тихо, читая во взглядах друг друга то, что не могли прокричать. Затем девушка опустила руку, но тут же подняла ее и нервным движением провела ладонью по волосам, приглаживая их так, будто они в том нуждались. Она перестала быть злой а с пальцев исчезли когти пригладив волосы девушка тяжело вздохнула и отошла от окна от самого правого окна второго этажа дома игумного а кот продолжил свой путь Анатолий Борисович лем был человеком интеллигентным, правильным и целеустремленным, с детства усвоившим, что двигаться по карьерной лестнице нужно только вверх и даже в трудные времена сохранять существующее положение, то есть оставаться на той ступеньке, на которой эти самые времена застали, чтобы потом продолжить движение вверх. А для такой ловкости требовались не только лакейская угодливость и заискивающие рыболепие перед начальством, но чутье и осторожность. И всего этого Анатолия Борисовича имелось в избытке. Кроме того, Лем удачно женился, породнившись с известной в Москве семьей, что также способствовало карьерному росту. Инициативу проявлял исключительно по приказу и строго в очерченных рамках, никогда не брал на себя ответственность и строго следил за тем, чтобы облизываемое начальство не сумело эту самую ответственность на него переложить. Или спихнуть. В результате продуманных шагов Анатолий Борисович сам стал начальником, заняв одну из ключевых должностей в бюрократической иерархии министерства. Но на первый план не лез, продолжал оставаться в тени. Неожиданный звонок из полиции вызвал у Лема раздражение. Сначала даже хотел отказать в аудиенции, все-таки чиновник не из последних, государев человек с наградами и статусом, в честь он должен якшаться со всякими. Велел секретарше, скажи просителю, чтобы перезвонил через дней несколько. И был безмерно удивлен, когда проситель через минуту перезвонил на его личный мобильный, И со всей вежливостью, но при этом более чем доходчиво объяснил Анатолию Борисовичу, что либо они беседуют в ближайшее время без протокола по-дружески, либо придется явиться для дачи показаний. При этом о повестке, а главное о теме разговора, обязательно станет известно драгоценной супруге Анатолия Борисовича, папа, который с легкостью превратит все карьерные достижения не последнего человека Лема в большую, и некрасивую тыкву. Анатолий Борисович правильно оценил деликатность просителя и немедленно предложил встретиться в любое удобное для него время. Любым оказалось через полтора часа в баре «Грязные небеса», который Лем сначала оценил как «весьма неплохо», а попробовав пиво, поменял на «очень хорошо». «Кухня здесь тоже отличная» негромко произнес Вербин, медленно двигая перед собой стакан с виски. «Как вы узнали, о чем я думаю?» «Все об этом думают, оказываясь в незнакомом заведении». «Да, судя по всему, здесь неплохо», признал Анатолий Борисович. «Однако обстоятельства моего знакомства с этим баром не будут ничем омрачены», твердо пообещал Феликс, глядя чиновнику в глаза. Мне нужна информация, а не вы. Я могу быть уверен, что разговор останется между нами. Иначе мы говорили бы в другом месте, например, на Петровке. Притащить меня в другое место — задача нетривиальная. Лем попытался поставить себя, но получилось нескладно. «Я иду по следу кровососа», — равнодушно рассказал Вербин. — У меня полный карт-бланш, Анатолий Борисович, я могу притащить вас в другое место даже сегодня в два часа ночи. — Кровосос. Я должен был догадаться. — Лем прищурился. — Он настолько всех достал, что нет нужды спрашивать, откуда вы получили мой личный номер. Вам помогают все спецслужбы». «Как я уже сказал, лично к вам у меня претензий нет. Мы поговорим и больше не увидимся. Но поговорить мы должны искренне». «Кажется, я догадываюсь, о чем пойдет речь». Лем не доверял полицейскому, боялся, что его записывают, поэтому сказал, о чем, а не о ком, хотя уже понял, что визит Феликса связан со Шмыгой. Вербин это понял, И, не желая нервировать чиновника, тоже не назвал имени девушки. Просто показал Лему фотографию. «Да», — подтвердил чиновник. «Как часто?» «Примерно два раза в месяц». «Где?» Вербин догадывался, где, но должен был проверить искренность собеседника. «На Таганке. Если нужен точный адрес...» «Нет, не нужен. Спасибо». Феликс убрал фотографии «В этом месяце?» «Я хотел, но телефон не отвечал». «Когда вы звонили?» «В прошлый вторник, двенадцатого». «Вас не смутило, что не было ответа?» я ж понимаю, что не один в очереди», — язвительно ответил Лем. «К тому же сейчас лето, человек может уехать в такое место, где телефон элементарно не ловит». «Больше не звонили?» «Она...» — Лем сообразил, что забылся, и впервые обозначил, что разговор идет о женщине. Вздрогнул, посмотрел на Феликса, столкнулся с очень спокойным ответным взглядом, плюнул на осторожность и продолжил. «Она очень собранная, и перезвонила бы, увидев, что я ее искал». «Но не перезвонила» поскольку в прошлый вторник Диана Шмыга уже лежала под капельницей, дожидаясь своей очереди умереть. «Как видите, я не самый хороший источник информации», — криво улыбнулся Лем. «Нам важны любые детали», — ответил Вербин и небрежно продолжил. «Я буду очень признателен, если вы расскажете о своем визите в Воронеж». Командировка Лема совпала с датами поездки Кровососа, и это обстоятельство заставило Вербина начать допросы клиентов в с чиновника. «Воронеж?» — удивленно переспросил Лем. «Вы были там в начале месяца». «Я помню, когда там был, но какое отношение моя командировка имеет к происходящему?» «Анатолий Борисович, я не смогу ответить на большую часть ваших вопросов» с прежней вежливостью произнес Вербин. «Собственно, я здесь вообще не для того, чтобы отвечать на ваши вопросы». «Ясно». Лем потер подбородок, посмотрел на кружку и, явно прикидывая заказать ли еще одну, также же явно передумал и продолжил. «Это была чисто рабочая поездка. Я уехал из Москвы ночным поездом, пробыл в Воронеже два дня и ночным же вернулся». «Не знаю, что именно вас интересует, но во время пребывания там я оставался один только... ночью». Судя по легкой заминке, не то чтобы один. Однако именно это время суток Феликса не интересовало. Кровосос встречался с курьером днем. Все время оставались на виду. «Меня встретили на вокзале, затем совещание, обед, несколько встреч, ужин» у меня была машина с водителем и я ездил только на ней. вы можете восстановить график моих передвижений с точностью до минуты, но я не представляю как вы это сделаете сохранив интерес ко мне в тайне как обещали об этом можете не беспокоиться твердо ответил феликс вы более чем убедительны и я уверен что проверка подтвердит ваши слова а значит в ней нет необходимости — Спасибо. И если это все, чем я мог быть вам полезен, то позвольте откланяться. Феликс понимал, что чиновник всей душой мечтает закончить неприятную встречу, но пока не задал все заготовленные вопросы. — С вашего позволения, Анатолий Борисович, еще один вопрос. — Конечно. В кружке оставалось пиво на два маленьких глотка, и Лем сделал один. «Меня интересует любая информация о ней», — Феликс вновь указал на фотографию. «Возможно, в последнее время она была чем-то расстроена или чем-то увлечена, постоянно пребывала в приподнятом настроении или, наоборот, в подавленном. Не роняла ли она странные фразы, оговорки?» «Я думал, что кровосос — маньяк», — медленно произнес Лемб. Ну или как там, серийный убийца? Мы проверяем все версии, Анатолий Борисович, и очень хотим найти его и покарать. Ага. Чиновник выдержал паузу. И вдруг улыбнулся, глядя на фотографию Шмыги. Так улыбнулся, что Вербин понял, Лем приезжал к Диане не только за сексом. Он знал, что ни один в очереди, мог найти девушку только для себя. Шмыга, по всей видимости, от такого предложения отказалась, но продолжал встречаться с Дианой. Было в ней что-то притягивающее, манящее, чему Лем не мог противостоять. Было. А сейчас не стало. И в Леме, возможно, впервые в жизни проснулось что-то человеческое, и он действительно захотел помочь полицейским добраться до убийцы. Поэтому к просьбе Феликса чиновник подошел с той же ответственностью, что и к выстраиванию карьеры, внимательно перебрал в памяти последние встречи с Дианой и все, что знал о ней, чтобы отыскать важные и нужные детали. «Она мечтала стать актрисой. Прямо бредила. Знаете, у людей бывает мечта». Бывает заветная мечта, а бывает мания, целью, ради которой пойдёшь на что угодно. У Дианы такой целью было играть в кино. Способности присутствовали? Все женщины в той или иной степени актрисы. Уверен, в наших отношениях ей доводилось изображать радость, когда было грустно. Возможно, симулировать оргазм, но я принимал всё за чистую монету а на сцене Диану не видел». Лем окончательно наплевал на осторожность и разговорился «Почему вы вспомнили о том, что Диана хотела быть актрисой? Потому что в последнее время у нее появилась уверенность, что мечта осуществится. Не то, что она осуществима, а то, что она осуществится». «Так», — протянул Вербин, понимая, что наткнулся на действительно важную информацию. «Диана так говорила или вам так показалось?» «Вы очень хорошо сказали. Оговорки и случайные фразы. Правильно сделали, что обратили на них мое внимание». Лем выдержал паузу. «Сначала Диана обронила, что подбирает роль». Как вы понимаете, я на эти слова не обратил внимания, поскольку она периодически ездила на всякие пробы, но без результата. А в конце прошлого месяца Диана похвасталась, что кастинг прошел великолепно, и началась работа по согласованию контракта. Еще пошутила, что проводить с ней время станет дороже. «Вы не уточнили, о чем идет речь?» Спросил, конечно. Уж слишком она была радостной, очень, знаете, заведенной, в хорошем смысле слова, и вела себя очень уверенно. Я спросил, Диана ответила, что у нее появилась последняя возможность запрыгнуть в поезд, и она ни за что ее не упустит. Я спросил, не появился ли у нее спонсор. Диана ответила, что все намного лучше, что спонсор может кинуть, а тут результат гарантирован. Я извинился и спросил, «Результат гарантирован даже с твоим прошлым?» На что она рассмеялась и сказала, что в сети не мелькало, а значит, скандал исключен. И еще сказала, что ее счастливый билет перебьет любых злопыхателей. Диана была уверена, что будет сниматься в большом проекте, причем в главной роли, и была счастлива. А примерно через три недели Её нашли в багажнике автомобиля. Вербин успел шепнуть Криденс, что у него важная рабочая встреча. Но даже если бы не шепнул, она бы догадалась, по выражению лиц, по тому, как Феликс смотрел на собеседника, и потому, как нервничал мужчина в дорогом, но абсолютно безликом синем костюме эффективного менеджера. Криденс не имела ничего против того, что Феликс ведет в небесах разговоры, иногда напоминающие допросы, и даже замечала, что многие из приведенных вербинных гостей затем, как ни странно, становились теми что хорошо отражалось на ведении дел. Однако нынешнее расследование пугало девушку, и Криденс нервно относилась ко всему с ним связанному. Но виду не показывала, не считала правильным отвлекать Вербина на свои переживания. Тем более, что смысла в этом не было никакого. Не мог же Феликс отказаться от расследования. Несмотря на будний день, в небесах было оживлённо. Приятный летний вечер располагал к тому, чтобы провести его в компании, а не дома за компьютером или телевизором. Привычный шум действовал на Криденс успокаивающе, но она то и дело поглядывала на собеседников, мечтая о том, чтобы Вербин скорее освободился, и едва прикоснулась к лимонаду, который подал Антон. — О чем задумалась? — спросил бармен, подойдя через десять минут и сменив девушке бокал, растаявший лед испортил вкус. «Спасибо». Кри рассеянно улыбнулся Антону и постучал себя указательным пальцем по лбу. «Дела разные накопились, пытаюсь их тут рассортировать». Рассказывать бармену правду Криденс не хотела, вот и отделалась первым пришедшим в голову объяснением. «Много дел». «Для лета очень». «Сочувствую». «Спасибо». Девушка втянула лимонад через соломинку. «Очень вкусно». «На здоровье!» «Бай, приходил?» «Сегодня не видел». Ещё и пушистый куда-то подевался. Он, случался исчезал на пару дней, а то и больше. Но сейчас Кри остро нуждалась в его присутствии и расстроилась, узнав, что кот с утра не появлялся в небесах. Ну, «Скажи, если придёт». «Конечно». Девушка отодвинула бокал, жестом показав Антону, что допивать не будет. Быстрым шагом вышла на задний двор, раскурила сигарету, затянулась, чуть отнесла руку и внимательно посмотрела на дрожащие пальцы. «Да что происходит?» Панические волны накатывали совершенно непредсказуемо и без всякой на то причины налетали, заставляя сжиматься и внутри, и снаружи, вызывая сильное желание закричать или разрыдаться. Исправляться с ними становилось все труднее. «Я что, схожу с ума?» Но поскольку опыта потери рассудка у девушки до сих пор не было, ответить на этот вопрос она не могла. Еще одна затяжка, и Криденс медленно пошла по переулку вверх. Бесцельно, просто для того, чтобы не оставаться рядом с дверью в небеса, возле которой ее, дрожащую, могут заметить сотрудники. Пошла, пытаясь понять причину столь частых панических атак, но не находя твердого ответа, лишь догадываясь, что неприятные ощущения так или иначе связаны с кровососом. Что она начинает дергаться вслед за Феликсом. За время их знакомства Вербину доводилось вести разные расследования, в том числе столь же жестокие, как нынешние убийства. Но, разумеется, не такие громкие, поскольку обыкновенные преступники старались свои делишки скрывать, а не выставлять напоказ «Может, в этом-то все и дело? В том, что преступник необыкновенный?» Кровосос убивает с показной жестокостью и жаждет славы. А значит, он способен абсолютно на все. Ради славы. На все, что угодно. Вот что пугало Криденс больше всего. Кровосос жесток, умен, но при этом непредсказуем. Он явно заранее наметил жертвы, убивает по тщательно продуманному плану, но способен на любую импровизацию. Если его что-то заденет, он выйдет за любые пределы он не знает границ. И это очень страшно, потому что кровосос не тупой отморозок, который не обращает внимания на границы и потому слаб, хотя себе кажется сильным. А умный зверь, умеющий преодолевать границы, раздвигая рамки творимого зла. Он раскрутил кровавый хоровод, но в нем он не солист, а хореограф, и в любое мгновение может добавить в постановку новый элемент. «Я тебя ненавижу», — прошептала Криденс и нервным жестом сломала сигарету. Остановилась и удивленно посмотрела на ее остатки. Криво улыбнулась, тихонько выдохнула, чувствуя, что паническая волна уходит так же внезапно, как накатила. Хотела повернуться к небесам, но замерла застыла, глядя на вышедшую в переулок собаку. Большую черную собаку. Кроме которой вокруг не было никого. Ни одного прохожего, ни одной проезжающей машины. Никого. Собака, в свою очередь, стояла и спокойно смотрела на Криденс, на застывшую в ужасе Криденс, Абсолютно черная собака. Мощная грудь, крепкие лапы. Глаз девушка не разглядела, но не сомневалась в том, что они черные. Как все в этом адском псе. Адский пес. И никого вокруг. Даже звуки города исчезли, оставив Криденс наедине с безжалостной тварью. С призрачным черным зверем, который всегда становится вестником несчастья. Криденс не боялась собак, но это нагнала на нее такой ужас, что продержалась девушка недолго, всего десять секунд, после чего развернулась и со всех ног бросилась к спасительным небесам. Что же касается большой черной собаки, то она проводила убегающую Криденс удивленным взглядом, после чего обнюхала угол дома и неспешно потрусила во двор.